Глава восьмая Двадцатые числа июня — удачное время, чтобы сходить в поход. 12 час ночи, а горизонт на закате еще не до конца потемнел. Я сбился со счёта, но сейчас примерно день летнего солнцестояния, так что не успеет горизонт погаснуть, как через пару часов опять начнет светать. А сейчас... Темно, грустно, жутко хочется спать, а мерный перестук капель по тенту многократно усиливает это желание. Адреналин, нахлынувший при мысли о том, что в наших руках оказались какие-то невероятные артефакты, резко спал, сменившись апатией и тихой грустью. Нет, возможно, что артефакты и были чудесными и невероятными, Вот только сканер отказался их опознавать, сославшись на мое недоразвитое умение и свои небольшие вычислительные мощности, требуя или поднять одно, или сменить себя на более продвинутую модель. После этого ожидания конец смены стал жутко скучным и изматывающим. Единственным развлечением в этот час стали истошные вопли, доносящиеся издали. Неистовое кваканье, неожиданно прервавшееся невнятным бульканьем, с давленным кряхтением, а затем все начиналось вновь. И так раз за разом на протяжении уже более получаса. Создавалось впечатление, что здоровенную лягушку поймали сразу два аиста, и то ли раздирают ее на части, то ли насилуют сразу с двух сторон. Счастливые нотки в этих воплях и мое дурное расположение духа все больше склоняли меня ко второму варианту. Но что там происходит на самом деле, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Я бросил взгляд на браслет. Без 2012. Скоро моя смена закончится, но как же давит на мозг этот мерный перестук дождя? Глаза просто закрываются сами собой. Прикрою их на пару секунд, дам им отдохнуть. Все равно в этой темноте я не вижу даже белых стволов ближайших берез. Наверное, все таки придется принять этот мутаген, обзавестись ночным зрением. Это толку сейчас от моего бодрствования никакого. Разбудил меня резкий рывок в левой руке и яростное трепетание алых огоньков, бегущих по телу фракира. Внимание! Заряд энергетического хлыста минус один, 89 из ста. Крыса мутант убита. Получено 3 очка опыта. Еще не до конца проснувшись, я направил луч сканера в ту сторону, высвечивая лежащую на траве изогнутую в предсмертных конвульсиях тушу животного. Инфицированный. Серая крыса. Рот крыс. Ранг 1. Целостность. 98,2%. Активирован. Обезврежен. Наличие наноботов. 19. Извлекаемое количество. 4-5. Улучшение. Усиленные клыки. Трупный яд. Модификации. Заражен патогеном зомби. Импланты. Нет. Мутации. Мёртвоходящий. Взрывной рост. Броня. Нет. «Вооружение? Нет!» Я схватился за энергетический хлыст, подтаскивая труп поближе к себе. М да, неприятная картинка. Крыса размером с крупную куницу, а может и больше, с начавшим облизать мехом длинным, чуть ли не метровым голым хвостом. В остальном она не больно-то отличалась от обычных крыс. Разве что зубы были великоваты даже для этого гиганта. Особенно пара клыков» делающих ее слегка похожей на саблезубого тигра. Впрочем, от фракира они ее не спасли, и мелкое чудовище было удушено, будто цыпленок в упругих кольцах тела питона. Я еще раз вывел часы на поверхность браслета и начал трясти зубра. «Зуб, вставай! Почти час ночи уже! Заливайся по горлышко наботами, лечись, а я спать. Умираю, как спать хочу!» И даже не услышав, что мне в ответ проворчал зубр, провалился в беспробудный сон. Тот был настолько глубок и чёрен, что там не нашлось места никаким снам. Впрочем, об этом я нисколько не жалел. У меня и так вся жизнь в последние дни проходила как во сне. Вернее, как в непроходящем кошмаре. Так что полная чернота моих сновидений меня вполне устраивала. Что меня не устроило, так это побудка случившейся часов на 12 раньше, чем мне бы того хотелось. Пророк, вставай! Тут какая-то хрень начала твориться. Я нисколько не сомневался, что пробуждение не будет сладким, но игнорировать предупреждение я был не намерен. Глаза распахнулись сами по себе и тут же оповестили, что часа три мне все же дали поспать. Это маловато для полного восстановления, но чувствовал я себя все равно гораздо бодрее, чем вчера. Что случилось? «Опять крысы?» «Что за крысы?» «Нет, с деревьями какая-то лажа творится». Мерный дождь все еще капал на тент, поэтому вылезать наружу совершенно не хотелось. Но я пересилил себя и вылез из-под нагретого спальника, зябко содрогнулся от утренней свежести и, зевнув так, что челюсти захрустели, выпал снаружу. Оказалось, что капал не дождь. За прошедшие часы небо полностью очистилось, Уже не закрывая пробивающееся из-за горизонта солнышко, капали сами деревья. Березы в радиусе 10 метров от нас потемнели, белоснежная кора стала бурой с черными прожилками. Листва тоже потемнело и обвисла, будто ее внезапно прихватили мощные ночные заморозки. А те березы, к которым был привязан тент, изменились еще больше, стали практически черными, кора потрескалась. Обнажившаяся древесина начала сочиться чёрной, едко пахнущей жидкостью. Ветви опустились, будто были сделаны из подтаявшего пластилина. Листья набухли чернотой, потеряли форму, превратившись в капли, которые то и дело срывались с веток, шлепаясь, на натянутый тент. Я ткнул в одну каплю кончиком ножа, поднес к носу, хотя аромат вокруг стоял такой, что можно было этого не делать. «Похоже на дёготь. У меня у деда в банке такая хрень стояла. Он им что-то в саду мазал. а ага. Я в детстве как-то тоже на общественном пруду в подхватил. Так помню, меня наголо обрели и дектарным мылом мыли. Запах у него точь-в-точь точь такой был. Только с чего это здесь произошло? Воздействие радиации? Но вон чуть подальше, все деревья нормальные. Эта фигня только рядом с нами произошла». Может, это от нас чем-то нехорошим фонит? Может быть. У нас с тобой есть два вопроса. Можем потратить один, чтобы это узнать. Только стоит ли? мне и так вопросов столько накопилось, что навоз и маленькую тележку хватит. Так может, зададим хотя бы один? Узнаем что-нибудь полезное. Зададим, только не под этим дождем. Нам теперь этот тент ни в жизни не отмыть. Надо убираться отсюда подальше. Потом сделаем перерыв и поспрашиваем. И валить надо побыстрее, пока здесь все не разбухло и не повалилось, погребая нас под тонной вязкой смолы. Проще сказать, чем сделать. Оба наших генератора во время работы тарахтели как подорванные, и мы побоялись включать их ночью, не желая привлекать ненужного внимания. Поэтому зарядки в аккумуляторах Тузика после вчерашнего забега осталось не больше 20%. Придется устраивать зарядную станцию прямо в прицепе заряжая запасные аккумуляторы на ходу. Вчера с вечера мы практически ничего из телеги не вытаскивали, поэтому и сборы прошли в рекордные полторы минуты, и по истечению этого времени мы тронулись в путь, пробираясь через редкий лес к дороге, по которой меньше чем неделю назад нас везли на полигон для учений. Вовремя. Будто дождавшись нашего отъезда, одна из бывших берез у нашей стоянке горестно охнула и осела, на лету превращаясь в густок густой черной жижи, со смачным хлюпанем рухнувшей на землю и застывшей на ней уродливым славо-бурлящим бугром. «Пошли отсюда скорее, пока эта хренобень не ожила», — потянул меня за руку Зубр. Огнемета больше нет, и я понятия не имею, как с этой штуковиной бороться, если что». С ним я был совершенно согласен. Поэтому подпнул Тузика и сам устремился за ним рысцой стараясь как можно быстрее увеличить разделяющее нас расстояние. Охотиться на кротов мне тоже сразу расхотелось, хотя имеющихся у нас в наличии наноботов не хватало, чтобы полностью закрыть мой лимит. Но лучше уж мы поищем противников в другом месте, чем рядом с этой странной аномалией. Да и крысы обычно живут стаями. Ночью Фракир задушил одного разведчика, а если вслед за ним придет сотня-другая таких тварей то они загрызут нас, несмотря на всю нашу броню и оружие. И на деревьях от таких не спрячешься. Наверняка эти твари лазают по деревьям не хуже нас. А они залезут, так перегрызут ствол. С такими-то клыками запросто. Ночью мне было на это абсолютно наплевать. Пусть бы сожрали, лишь бы при этом не будили. Но сейчас, после нескольких часов сна, ко мне вернулось былое жизнелюбие и перспектива перевариваться сразу в сотни разных желудков меня ничуть не устраивала тузик взвизгнул гусеницами зажжал моторами и начал выбираться на насыпь ведущую к дороге роща с ее странными деревьями осталась позади я выдохнул несколько свободнее зубр как там у тебя дела что с раной вместо ответа напарник приподнял край майки показывая длинный, выглядящий жутковато шрам. Впрочем, покраснение прилегающих кожных покровов уже прошло, да и сам шрам выглядел так, как будто ему уже месяц. «Еще почти сотня наноботов на это ушла», — заявил он. «Зато теперь могу натянуть броню, а тут часто встречаются места, где моей личной защиты от радиации едва хватает. А в бронях все же дополнительных две единицы защиты заложены». Я махнул ему рукой, мол, одевайся, а сам взялся за пульт управления, поднимая в воздух два оставшихся в моем распоряжении квадрокоптера. Вернее, их было четыре, но два пришлось загрузить на телегу, так как оставшийся в моем распоряжении пульт управления способен был одновременно работать только с двумя дронами. Один я послал на пару сотен метров вперед, другой — на такое же расстояние назад, настроив их на автоматическое продвижение за нашей группой. Не знаю, что нас ждет впереди, но, думаю, разведка нам не помешает. Надолго их аккумуляторов не хватит. Через пару часов придется их сажать и ставить на зарядку вместо аккумуляторов Тузика. Впрочем, может, я зря об этом волнуюсь, вполне возможно. Они столько и не продержатся, развалившись наподобие других высокотехнологичных гаджетов. Хотя тот же Тузик мотается с нами уже пятый день, и ничего, жив, здоров автомат несмотря на десятки выпущенных обоим до сих пор как новенький впрочем на надежность этого аппарата от концерна калашникова вряд ли сможет повлиять даже судный день и армагеддон вместе взятые тем более юбилейная модель созданная к столетию этого бренда даже среди своих побратимов отличалась невероятной живучестью и надежностью продолжая стрелять хоть в болотной тени хоть внутри ревущей песчаной бури А встроенная гениальная функция самоочистки, работающая на энергии пороховых взрывов, позволяла месяцами пользоваться им, не задумываясь ни о чем. Единственным его недостатком было то, что к нему нужны были патроны. И этот распространенный недостаток, как ни странно, не относился ко всем видам огнестрельного оружия. Доработанная нашими инженерами импульсная пушка стреляла обычными стальными шариками и иглами, или просто подходящими кусками металла, разгоняемыми электромагнитными полями до сверхзвуковых скоростей. Это тоже было не панацея, так как роль пороха в ней исполняли мощные батареи, которые тоже не валяются на каждом шагу. Этого недостатка не было у пневматических ружей. Там энергию выстрела давал сжатый воздух. И хотя большинство из них работали уже на готовых продающихся баллонах, но у некоторых из них была возможность самостоятельно накачивать воздух в баллон насосом, создавая такое давление и убойную мощь, что с этими ружьями вполне можно было ходить и на медведя. Но здесь, как и в остальных видах оружия, нужны были пули определенного калибра. В нашей ситуации я бы предпочел другое оружие, которое обрело популярность в мировой сети пару лет назад. Монструозный дробовик калибром в 25 мм. Он мог стрелять и в полуавтоматическом режиме от баллонов с газом, и имел магазин на 8 патронов, или в режиме одиночной стрельбы, когда ствол переламывался за счет поршня, нагнетая нужное давление. И вот тут патроны были необязательны. Видео пестрели демонстрации того, как с помощью этого монстра уничтожаются пивные банки, взрываются бочки с водой, или насквозь пробиваются туши свиней с нарисованными на их боках мишенями. И самое интересное в этом было то, что вместо стандартных пуль использовали или десяток гвоздей, или крупную дробь, или даже просто горсть гравия, плотно обернутых в толстую ткань. И все это выстреливало с таким хлопком и впечатляющей разрушающей мощью. Вот такое ружишка не нуждающееся ни в каком особом боеприпасе, нам бы не помешало. Впрочем, вокруг же нас игра, и, возможно, громоздкие лазеры, используемые в основном для уничтожения вражеских дронов, уже где-то сейчас лежат в виде пистолетов, которые легко поместятся в любую кобуру. Возможно, здесь есть и атомные мины для уничтожения небольшой армии противника, или микроволновые ружья, способные сварить врага крутую в собственном соку на расстоянии в 3 километра. И вообще здесь есть магия. И тебе просто достаточно десятка наноботов и щелчка пальцев, чтобы решить все свои проблемы. А я тут о дробовике, стреляющего камнями, мечтаю. Надо возвращаться к реальности, развивать то, к чему имеешь доступ уже сейчас, и не витать в облаках, мечтая о несбыточном. Но что мы имеем сейчас? Очень неплохой клинок, сопряжение с которым у меня далеко от ста Вот только неоднократное сканирование потрошителя и страстное желание повысить это сопряжение ни к чему не привели. Информация была всегда одна и та же. Сопряжение с артефактом расы арахнидов невозможно прокачать с помощью наноботов. То же самое касалось и хлыста. Как и с чьей помощью можно это сделать, не говорилось. Меня, как обычно, посылали лесом, требуя повысить уровень сопряжения со сканером или приобрести более продвинутую модель. Накопившиеся неопознанные артефакты и, возможная упущенная выгода, когда сканер не обнаруживал на телах, скорее всего, существующие там мутагены или артефакты, склоняли меня к мысли, что это достойный кандидат для вложения всех имеющихся у меня сейчас в наличии 180 наноботов. Вот только 1% поднятия сопришения с данной конкретной моделью стоил бы мне 10 нано. А если я хотел поднять владение всеми сканирующими устройствами сразу, то это уже стоило 50 наноботов за 1% дополнительного сопряжения. Такие расценки вели меня в отропь заставляя предположить, что нам не больно-то хотят давать возможность обнаруживать все и вся на нашем пути, заставляя платить за это приличную цену. Возможно, через месяц игры эта цена будет казаться смешной, Но сейчас это неделя упорного труда и трата всего заработанного на нечто, что в эту неделю вряд ли поможет выжить. Если только сканер после полного апгрейда не начнет находить по атомной бомбе под каждым кустом. Впереди машина. Я остановил летящий впереди нас квадрокоптер, заставив его зависнуть на одном месте, показывая мою находку. Если бы не ярко-оранжевый цвет и следы на траве... Вряд ли бы я ее заметил. Машина слетела с дороги и, пропахав придорожные кусты, врезалась в дерево, и теперь из-под него виднелась только небольшая часть багажника. «Внимание! Впереди разбившаяся тачка! Осторожнее! Если ехавшие в ней люди превратились в зараженных, то вполне возможно, что они болтаются где-то рядом. Надо быть настороже, обойти машину через лес мы не сможем. Так что нас по-любому заметят». Надо быть готовыми к засаде. Пустим вперед Тузика, проверим, может, на него кто-то среагирует. Если там заражённые или зомби, то вряд ли. Тузик для них, что пустое место. Ну или максимум большой куст перекати поля, невкусный и бесполезный. Можно пустить его по дороге, а самим обойти по лесу. Но вдруг там кто-то другой. Не хотелось бы терять нашего механического песеля на ровном месте. А через глаза ничего не видно? Я отрицательно покачал головой. Только небольшой кусок машины, и все Ни движения, ни звуков. И вообще как-то в лесу тихо. Самый разгар лета, а тут тебе ни комаров, ни мошкары, ни слепней, хотя неделю назад их полно было. Даже птиц нету. Впрочем, после последней встречи с ними я не больно по ним скучаю. Похоже, вокруг исчезла обычная жизнь, остались одни агрессивные мобы. А в таких местах, где их нет, вообще никого нету. Мне интересно, спросил сам себя Зубар. Хрен, который все это придумал, учел, что при отсутствии насекомых многие растения не смогут размножаться, не будет растений и животных, да и с кислородом будет напряг. Но кислород не сильно зависит от этих растений. Большая его часть образуется морскими водорослями. Да у нас в Таге он еще неплохо образуется. А всякая пышная тропическая растительность, сколько днем отдает кислорода, столько же ночью поглощает. А вот отсутствие нормальных насекомых, птиц и зверей — это реально проблема. Даже если мы когда-нибудь победим, и какая-нибудь десятая часть процента людей выживет, мы можем остаться на совершенно пустой планете. Конечно, всякие одноклеточные водоросли из-за отсутствия комаров никуда не денутся, но большинство культурных растений сгинет без следа. И это будет еще один фатальный удар по нам. Так. «Хорош строить такие далеко идущие выводы на основании столь малых данных. Давай лучше за дорогой следи». «Слежу». «Мы почти уже на месте. Никакого движения. Давай я вперед, ты прикрывай спину». Я поднял очки дополненной реальности на лоб, так как машина уже была видна своими глазами. Вернее, был виден ее багажник, так и торчащий из кустов. Но этого достаточно, чтобы безошибочно узнать в машине «Лада Ракету, двухместный электрокар, мировой лидер по продаже в этом сегменте наземного транспорта. броский дизайн, удачное техническое решение, монокок, четыре электрических двигателя, по одному на каждом колесе, с общей мощностью в 2000 лошадиных сил. При весе в 500 кг мог разогнаться до сотни за полторы секунды. При этом цена была на нее вполне умеренная, так что неудивительно, что их было полно везде, даже в нашем захолустье. Не будь у нас генераторов, это была бы крайне важная находка. Аккумуляторы в этой машине были очень вместительные. Если машина не загорелась при столкновении, то они вполне возможно в рабочем состоянии, и от них можно было бы зарядить тузика и наши квадрокоптеры. Но и так, если она на ходу, то мы через какие-то 20 минут можем оказаться на месте. Конечно, придется бросить Тузика здесь, ему за нами не угнаться, да и телегу прицепить будет к нему затруднительно, зато машина едет почти беззвучно и вряд ли привлечет что то ненужное внимание. Уже практически ощутив себя в шаге от цели нашего путешествия, я как наяву увидел, как моя рука ложится на броню механического шагохода, Я медленно сошел с дороги, поводя стволом автомата из стороны в сторону, высматривая в густой траве и за деревьями затаившихся зараженных. Простоял у кустов фактически минуту, не двигаясь. Только вслушиваясь и всматриваясь в неверные тени леса, стараясь всей кожей ощутить исходящую из него потенциальную опасность. Так ничего и не почувствовав, и не увидев, стараясь не шуметь, влез в кусты. И тут же начал выбираться обратно, крайне испуганный и увиденным. Перед као машины, несмотря на монолитный корпус, не было, а вернее их было целых три. То есть нет, он не разлетелся на части от удара дерева, а был нашинкован, будто вареная колбаса острым ножом, ровные куски шириной сантиметров по 30, первый с фарами и бампером, второй с рассеченными пополам электродвигателями и третий, идущий в начале лобового стекла, растеченного с такой же легкостью, как и металл. Как при этом не кратнули разрубленные литиевые батареи, было выше моего понимания. Но никаких следов возгорания не наблюдалось. Впрочем, пострадала не только машина, но и дерево, до которого она не доехала считанные сантиметры. Начиная с двухметровой высоты, в дерево врубился неведомый клинок, прошедший до середины ствола и самых корней, заставив половину древесного ствола скрутиться, будто стружку под рубанком умелого плотника. Я посмотрел на свой потрошитель и понял, что даже бросив все на наботы в виде на временное усиление, я бы не смог сделать ничего подобного, даже если бы мой клинок выдержал подобный удар. И я совершенно не хотел встречаться с тем, кто это сделал. Конечно, даже после всех случившихся с нами коллизий У нас осталось кое-что из тяжелого вооружения, если можно назвать тяжелыми два заряда для РПГ и восемь мин, подвешенных под парящими над нами квадрокоптерами. Но они были оставлены на самый крайний случай, и нарываться на этот самый случай специально явно не стоит. Я сделал еще один шаг назад и тут же почувствовал тяжесть на своем плече. Так быстро, как в этот раз я еще никогда не разворачивался, Впрочем, это оказался зубр, который, приложив палец к рту, указал глазами мне за спину. В этот раз я разворачивался очень медленно, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Но когда развернулся, я так ничего и не увидел. Пришлось зубру еще раз ткнуть пальцем, в этот раз указав на землю. Высокая трава все равно скрывала подробности. Пришлось подойти поближе туда, где на взрыдой Истерзной земле нашлось то, что осталось от пассажиров машины. Как я и думал, это оказалось четверо зараженных, что отчётливо было видно по облысевшим головам, сейчас грубо отделенным от тел, которые, в свою очередь, были рассечены на части, из которых на залитой кровью земле был выложен непонятный рисунок. От его вида меня взяла непонятная отрыбь, и это произошло не только от того, что он был выложен из потрохов и частей разрубленных тел. От составленного рисунка веяло непередаваемой угрозой, хотя это была просто кривоватая трехлучевая звезда или стилизованная человеческая фигура с воздетыми руками. Однако, глядя на нее, мне сразу же захотелось оказаться как можно дальше отсюда. «Это гвиздец какой-то, Зубр! Давай, валим отсюда!»